Глава 37. Дневник. Если я промедлю еще хотя бы секунду, то погибну под камнями. Пещера вот-вот рухнет, и неважно, какой камень, большой или маленький, разобьет мне голову. А тут передо мной открылся выход, так почему я должен отказываться от него? Схватив Лау Яна за руку, я крикнул. «Почему это я не могу туда идти? Нам надо оставаться здесь и ждать неминуемой смерти!» неизвестно что там ответил лауян сначала надо все проверить да некогда нам проверять возразил я посмотри вокруг тут же драконье бездна и тигриное логово нам надо убираться отсюда сказав это я потянул лауяна за собой надеясь укрыться в соседней пещере но он упрямо тянул меня обратно повторяя «Пожалуйста, хоть раз меня послушай, ты действительно не можешь войти туда!» Я хотел было поинтересоваться, почему он настаивает на таком странном способе самоубийства, но не успел. Каменные стены пещеры рухнули прямо между нами, обратной дороги для меня больше не было. Испугавшись за Лао Яна, я громко позвал его, спрашивая, все ли у него хорошо. Сначала ответом мне была тишина, потом я услышал его стон. Всё в порядке, только мне по голове ёбнуло. Но от одного удара я не развалюсь, а ты как? Ответив, что со мной все нормально, я осмотрел завал. Путь наружу был закрыт. Тогда я огляделся вокруг. Поначалу я думал, что за проходом скрывается одна из пещер, которые мы видели в стене, и на той стороне будет выход. Но это было не так. Я находился в замкнутом пространстве. Тут было довольно тесно. И похоже, что эта пещера была не карстовой, а тектонической. Знакомая ситуация. Я снова в тупике. Поднявшись по камням завала, как по ступенькам, я, осмотревшись получше, понял, что эта пещера когда-то давно образовалась в результате обвала — Вся земля была завалена старым щебнем, но трещин в стенах было немного. Видимо, все, что должно было рухнуть, уже рухнуло. Я все еще задавался вопросом, откуда у этой гигантской змеи столько сил, что после нескольких ударов случился такой масштабный обвал. Но, если подумать, стены в разрушенной пещере были сплошь покрыты трещинами, должно быть, старый обвал был тому причиной, а потом еще и люди, создававшие пещеру, повредили камень еще сильнее, и когда змея стала биться о скалу, стены окончательно рухнули, освободив проход сюда». Посмотрев наверх, я понял, что та узкая пещера, где я оказался запертым, на самом деле была всего лишь большой щелью между двумя обрушившимися давно каменными плитами. Упали они весьма удачно для меня, прочно поддерживая друг друга, несмотря на удары снаружи, здесь со стен только песок сыпался. Гигантская змея казалась, уже устала, Удары становились все реже и слабее, затем прекратились совсем. Вспомнив, как Лао Ян тянул меня назад, я сообразил, что мог оказаться прямо под обвалом, превратившись в мясной фарш. Сначала я не мог и слова сказать, потом отошел от шока, разозлился и заорал. «Ты сукин сын! Что за зелье пил из тыквенной бутыли? Ты же только что чуть не убил меня!» Лао Ян оказался снаружи, он не мог попасть ко мне, даже если бы очень хотел, и оттуда он возмутился в ответ. «Чего ты в мою тыквенную бутыль заглядываешь? Сам-то умно поступил! Тебе там сейчас хорошо, и что теперь мне прикажешь делать?» Вытащив несколько камней из завала, я увидел свет фонаря Лао Яна. Но весь проход был перекрыт большим камнем размером со стол восьми бессмертных. Даже если выбрать остальные булыжники вокруг него, я только руку просунуть смогу, но не протиснуться целиком. Подняв камень земли, я несколько раз ударил по этой глыбе. В стороны полетели искры, но поверхность даже не треснула. Зато мелкие камни и щебень посыпались с обеих сторон, и Лао попросил меня остановиться. Ты не можешь умерить свою активность. Если еще раз стукнешь, снова устроишь обвал. — Что оторвать голову, что отрезать? — ответил я. — Какая разница, умру я от голода или меня раздавит камнями, никакой разницы не вижу. — Не надо сразу так отчаиваться, ты еще не при смерти, — успокоил меня Лао «Сначала осмотрись спокойно, может, там есть что-то особенное. Если что увидишь, скажи мне, что-нибудь придумаем». Осматриваться тут можно было до бесконечности. Кругом темень, обломки камня и гравий. Я сообщил другу, что тут ничего нет. Помолчав немного, он спросил. так такие ничего? Присмотрись повнимательнее». — Думаешь, я тебе вру? — отозвался я. — Делать мне больше нечего. Будь я чуток потолще, то даже развернуться тут не смог бы. Места маловато, чтобы не заметить что-то важное. — А ты все равно еще раз осмотрись, — настаивал Лао Ян, а я пока пойду и посмотрю, нет ли где щелей, через которые можно выбраться. Свет его фонаря пропал, и я со вздохом прислонился к камню. Потом еще раз все смотрел, но ничего нового для себя не нашел. Выхода отсюда нет. Каменные глыбы над моей головой весили несколько тонн, чтобы выкопаться отсюда без инструментов, мне потребуется год-полтора. Забравшись в глубину узкой пещеры, я окончательно убедился в безвыходности своего положения и уже собирался вернуться к завалу, как вдруг увидел рисунки на каменной стене. «О, а вот это уже интересно!» На первый взгляд это были обычные наскальные рисунки, похожие на примитивные граффити, вероятно, какие-то пометки, оставленные создателями бронзового дерева. Однако, приглядевшись, я понял, что ошибся. На камне были выбиты несколько английских букв и изображения самолета. Это явно дело рук моих современников». Кто-то тут побывал до нас. Я был озадачен. Часть рисунков и надписей была закрыта грудой камней, лежавших у стены. Отодвинув их, я увидел кусок черной ткани, похожей на рукав куртки, прикрывавшей руку человека, кожа которой уже сморщилась, изгнила, обнажив кости. Пальцы были скрючены, словно этот человек пытался выбраться из-под обломков. Наверное, в конце концов, он умер от истощения. Я вскрикнул от удивления. Похоже, предыдущий обвал кого-то похоронил заживо. Значит, этот обвал случился не так давно, как я думал. И кто этот человек? Продолжая разгребать камни, я вскоре увидел почти весь труп, который уже почти полностью высох, Пролежав здесь несколько лет, одежда на нем была разорвана, местами истлела, уже невозможно было определить ее цвет и фасон, а значит, эти тряпки ничего не могли рассказать мне об этом мертвеце. Но на его шее сохранился амулет, думаю, что этот человек, как и мы, был Даудоу. Я вспомнил тело, которое видел на дне водопада. Степень его разложения была примерно такая же, значит, эти двое могли быть из одной группы. «Думаю, именно о таких людях, — говорит поговорка, — птицы гибнут за еду, а люди — за богатство. Но меня может ожидать такой же конец. Продолжая разгребать груду камней, я добрался до рюкзака, ткань которого истлела почти полностью». В нем ничего не было, кроме странных, черных, полузгнивших остатков еды или еще чего-то, сейчас уже не разобрать. Заглянув в дырявый задний карман рюкзака, я нашел блокнот. Обложка его была в плачевном состоянии, но страницы сохранились неплохо. Записи, написанные синей шариковой ручкой, легко можно было прочесть. Вначале были указаны географические координаты и несколько номеров телефонов. Я перевернул несколько страниц и удивленно вскрикнул. Это был дневник. Первая запись была сделана, кажется, года три назад. Почерк этого человека был неаккуратным, такое ощущение, что он писать недавно научился. Записи были краткие, на каждой странице не более ста иероглифов. Я пролистал несколько страниц, и неприятный холодок пробежал по спине. Судя по записям, этот человек попал сюда около трех лет назад. В дневнике не было информации о том, как и зачем он приехал сюда. Первая запись касалась посещения колодца с бронзовым деревом, Иногда попадались записи о предшествующих событиях, но их было немного, и носили они дополняющий и уточняющий характер. В этой группе, вероятно, было 18 человек. Точно об этом он не писал, была лишь фраза «Я остался один из 18 человек». На одной из первых страниц уточнялось, что шли они не тем же путем, что и мы. Сюда они попали через дупло Баньяна, корни которого пробили отверстие в своде пещеры своими воздушными корнями. «Должно быть, это тот самый лес, о котором рассказывал Лао Ян. Жаль, что у нас не было возможности добраться туда. Впрочем, мы вообще не ожидали, что тут столько странного. Но если бы знали о проходе сверху, то смогли бы избежать многих трудностей». Однако, прочитав записи дальше, я возблагодарил судьбу, которая повела нас по другому пути. Дорога этой группы оказалась весьма опасной. Спуск начали восемнадцать человек, сюда добрались лишь шестеро, остальные погибли. Предполагаю, что дерево с дуплом было одним из тех древних гигантов, ствол которых десять человек обхватить не могут. Но иногда баньяны растут так тесно, что кажутся одним деревом. Интересно, там было одно дерево или целый лес? Ответа на этот вопрос у меня не было. Ясно было одно — они добрались сюда совершенно противоположным способом. Мы поднимались по стволу, они же сразу попали на вершину бронзового дерева. К моему удивлению, дальше было написано, что на алтаре они ничего не нашли, оттуда сразу перебрались на подвесную дорогу, но нижняя ее часть была скрыта водой. Похоже, было на глубокий бассейн, вода в котором была зеленоватого цвета. Они нырнули в воду и обнаружили, что глубина бассейна очень велика, только задержав дыхание дна не достичь. Хотя снаряжение для дайвинга они захватили, но оно не было рассчитано на длительные погружения. До дна они так и не добрались. Отказавшись от идеи погружения, они поднялись на поверхность и были ошеломлены. Уровень воды, пока они плавали, сильно упал, и подвесная дорога теперь находилась высоко, в 7-8 метрах от поверхности воды. Рюкзаки с большей частью снаряжения для скалолазания и веревками остались там, и теперь люди в панике не знали, что делать. Вода быстро убывала, группа людей разделилась, одни попытались взобраться по стволу бронзового дерева, другие надеялись найти проходы в пещерах. Хозяин дневника был среди тех, кто пошел в пещеры. Так случилось, что он забрался в ту же пещеру, что и мы, когда увидел, как из воды вынырнул огромный черный змей, похожий на дракона, и погнался за теми, кто поднимался по дереву. Этот человек слышал лишь стрельбу и крики своих товарищей. Он так испугался, что даже выглядывать не рискнул. Их всех появление черного змея застало врасплох. Но эти ребята, видимо, были отчаянными людьми и пытались справиться с тварью с помощью взрывчатки, которой у них было достаточно. Ею запаслись, чтобы взорвать гробницу и сэкономить время. Один из них и подорвал динамит, прежде чем змея сожрала его. Взрыв был настолько сильным, что вызвал обвал — Я правильно понял, что пещера уже была повреждена, когда мы туда попали. Владелец дневника временно потерял сознание от ударной волны. Придя в себя, он понял, что оказался в ловушке. Для Дауму остаться в гробнице в одиночестве — это верная смерть. Полагаю, состояние этого человека было весьма подавленным, Следующие записи свидетельствовали о нараставшей депрессии и местами напоминали бред. Семь дней он находился в заваленной пещере, с собой у него было не так много еды, но он все сразу съел. Вода тоже кончилась быстро, его мучили голод и жажда, батарея в фонаре села, и он оказался в полной темноте. Понимая, что близится время его смерти, он вспомнил свою старую мать, о которой теперь некому будет заботиться, и он отчаянно не хотел умирать. Следующие несколько дней он провел в полубессознательном состоянии. Однажды, уже потеряв чувство времени, он проснулся и почувствовал сильную жажду. Машинально схватив пустую бутылку, он сделал несколько глотков и произошло чудо. Он ощутил сладкий вкус свежей воды. Не понимая, что происходит, он жадно пил, а вода все не кончалась. Поэтому он решил, что бредит перед смертью. Или уже умер и попал в потусторонний мир. И тогда решил, что раз это сон или галлюцинация, то, может быть, в рюкзаке есть иллюзорная еда. И там действительно оказалось много еды, Рюкзак был полон, он был вне себе от радости и ел до тех пор, пока не стало тяжело дышать. Насытившись и отдохнув, он осознал, что все это не было сном или иллюзией. Теперь ему казалось, что это Бог услышал его молитвы и спас его, совершив чудо. Но позже понял, что это не так, еду создавало его собственное воображение». Причем, если специально представлять что-то конкретное или просто хотеть есть, ничего не происходит. Но стоит потянуться машинально за едой, как она тут же появляется, хотя только что в рюкзаке было пусто. Тогда он начал анализировать происходящее и экспериментировать с мышлением и воображением, и постепенно понял, как управлять своей внезапно возникшей способностью к материализации. Записей об этих экспериментах было много, они слишком сумбурны и запутаны, однако он так и не понял настоящую причину способности к материализации, лишь решил, что каким-то образом стал богом иллюзии. Рисунки на каменных стенах были сделаны примерно в это время, думаю, он так развлекался. В конце дневника была запись о том, что он собирается выбраться, используя свою обретенную способность. Если это ему удастся, то он станет сверхчеловеком. Если же потерпит неудачу, то так и умрет тут. Понятия не имею, как он пытался выбраться, но, судя по тому, что я сижу возле его тела, засыпанного камнями и щебнем, попытка не была удачной». Однако, если человек с такой способностью попадет в реальный мир, даже не знаю, к добру это или к беде. Глянув на труп, я задумался о своем положении и почувствовал голод. Еды у меня не было совсем, и не уверен, что смогу продержаться, как он, семь дней. Хотя, если бы у меня была еда, я все равно застрял бы здесь навечно. Это совсем плохо. Лучше умереть сразу». Отложив блокнот, я порылся в карманах мертвеца. Нашелся мобильный телефон с разряженной батареей и бумажник с деньгами. Голодный, зато с деньгами. Это называется полный отстой. В бумажнике нашлось еще удостоверение личности. Интересно, как же зовут этого несчастного мертвеца? Посветив фонарем, я увидел нечеткую фотографию и имя Седзыян. Это редкая фамилия. Я вспомнил, что Се Ляньхуань, который умер в подводной гробнице Ван Занхая, носил такую же. Хотя по дате рождения этот сед Цзэ Ян был совсем молод. Жаль, так рано умер. Вдруг между камнями появился свет фонаря, и я услышал голос Лао Яна. «Старинау, что ты там рассматриваешь?» Примечание переводчика. Драконье бездна и тигриное логово. Идиома, обозначающее крайне опасное место, аналогично европейской идиоме между Сциллой и Харибдой. Пещера не была карстовой, а тектонической. По способу образования пустоты в скальных породах пещеры делятся на два типа – Лекарствовые, образованные в результате эрозии, чаще всего с участием воды, реже – ветра. И тектонические, образованные в результате вулканических извержений, смещения тектонических плит и, как следствие, землетрясений и обвалов. Тектонические в редких случаях могут иметь частично искусственное происхождение – образуются в результате обвалов, вызванных взрывами и другими горнотехническими работами. Что за зелье ты пил из тыквенной бутыли. Игра слов, основанная на китайской поговорке, что за зелье он продает в кувшине тыкве, идиома, которая обозначает скрытые мотивы, туз припрятанный в рукаве. Усе имеют в виду, что Лао Ян... Настолько заигрался в свои странные игры, что чуть не убил его. «Восемь бессмертных» — «Басянь» — в китайской даосской мифологии популярнейшая группа героев. Чаще всего они изображаются вместе, сидящими на террасе и приветствующими только что прилетевшего на журавле Хоудзиня, бога долгожительства». Это излюбленные образы даосской иконографии. Усе не случайно сравнивает камень со столом. В традиционной иконографии восемь бессмертных частенько изображаются за трапезой. Если эта трапеза происходит на острове или в горах, то вместо стола изображается плоский камень. Глава 38. Истинное лицо. Вопрос Лау Яна прозвучал неожиданно и напугал меня. Я в это время задумчиво смотрел на удостоверение личности мертвеца, пытаясь поймать какую-то ускользающую мысль. Буркнув в ответ другу что-то невнятное, я продолжил изучать найденные вещи и размышлять. Судя по записям в дневнике, погибший приехал сюда три года назад. Примерно в это же время тут побывал и Лао Ян. Может ли быть так, что они встречались? Подумав немного, я решил, что ошибся. Да, некоторые детали, описанные в дневнике, совпадали с рассказами Лао Яна, но все же различий было больше. Должно быть, этот мертвец пришел сюда с другой группой. Однако почему-то имя Седзе Ян казалось мне очень знакомым, И вроде фамилия редкая, людей с таким именем не так уж и много. Где же я мог о нем слышать? Я старательно пытался вспомнить, но в последнее время происходило так много странного, что мой разум, вероятно, превысил свои возможности. Как ни напрягал я свою память, но вспомнить ничего не мог». Не обнаружив ничего полезного, я отложил дневник, рассчитывая позже ознакомиться с ним получше. Лао Ян, видя, что я молча сижу на корточках и практически на него не реагирую, решил, что со мной случилось что-то нехорошее, и снова позвал меня. Оглянувшись, я увидел его лицо — Такое впечатление, что он пытался протиснуться в щель между камнями, чтобы рассмотреть то, что я держу в руках. Но камни были расположены так, что я находился в слепой зоне, он мог видеть только мою спину. Зато я видел его лицо хорошо, выглядел он странно, словно изо всех сил пытался просочиться внутрь. Выругавшись про себя, я подивился его переменчивости. Когда проход был открыт, его сюда никак затащить не удавалось, а теперь он ужом вертится, в надежде хоть что-то увидеть, и что толку сейчас так стараться? «Не шуми», — сказал ему я, — «я просто нашел кое-что интересное и рассматриваю». Лаоян резко нахмурился и быстро спросил, — «Что ты там нашел?» Я рассказал, как обнаружил тело, и со вздохом сообщил. Вполне возможно, меня ждет та же судьба. Если не найду выход отсюда, то умру быстрее, чем он. Но меня не оставляет мысль о том, что это за человек. Имя его мне знакомо. Может, ты вспомнишь, вдруг кого-то из наших одноклассников так звали». Говоря это, я подошел к завалу, желая показать Лауяну удостоверение через щель. И вдруг меня поразило лицо друга. На нем не было ни кровинки, он застывшим взглядом смотрел мне прямо в глаза. Сердце мое ёкнуло от нехорошего предчувствия. Что это с ним случилось? Почему он так внезапно переменился в лице? Может быть, вспомнил кого-то из нашего детства, кого звали Седзеян? Я закрыл глаза и еще немного подумал. Я действительно не могу вспомнить имена из моего детства. Наши дороги давно разошлись. Некоторые из моих одноклассников не общаются друг с другом. Моя память не настолько хороша. Вертя в руках удостоверение, я сказал. Не помню, но этот человек... Моложе, чем мы, и в ту же секунду в моей голове словно молния сверкнула, ошеломив меня. Седзыян! Сед ззыян, сед зыян, сед ззыян! О, это имя мне знакомо! Это настоящее имя Лауяна! Мой мозг чуть не взорвался, отдаваясь дрожью во всем теле. Глядя на дату рождения, я чувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Это день рождения Лао но это... это же невозможно. Это удостоверение личности Лауяна. Яна. Получается, что этот полуразложившийся труп — Лао Но это неправильно. Если Лао Ян умер здесь три года назад, то кто же тогда смотрит на меня сквозь завал? Мурашки пробежали по моей шее, когда я медленно поворачивал голову в сторону завала. Глядя на часть лица, видневшуюся сквозь щель, я вдруг почувствовал необъяснимый страх. Лицо Лауяна в свете фонаря казалось каким-то потусторонним, призрачным, неестественным. Я почему-то вспомнил гигантскую черную змею, что напала на нас. Невольно отступая внутрь пещеры, я хотел оказаться как можно дальше от завала. Лаоян продолжал смотреть на меня в упор, не двигаясь, молча, словно был одной из резных каменных статуй. Хорошо зная его характер, я бы не удивился, что, увидев такую мою реакцию, он будет ругаться, как вредный старик на внука. Но он молчит. Неужели понял, что его истинное лицо раскрылось, и теперь не знает, как реагировать?» Похоже, у меня развивается паранойя. Хотя человек за стеной обрушившихся камней выглядит как Лао Ян, возможно, это не он. В моей памяти, как в кино, промелькнули все события с момента моего отъезда в Ханчжоу. Ложь, недомолвки, странное поведение на вершине бронзового дерева, его способности, мои сомнения и подозрения только крепли». «Я всегда считал Лауяна очень простым и открытым парнем. Во-первых, между нами были настолько дружеские отношения, что не было нужды врать мне. Во-вторых, если он лгал мне, то выглядел до крайности убедительным. Я не могу быть уверен, что это ложь. Слишком все запутано. Сейчас быстро выяснить истину просто невозможно». Глядя сейчас на него, подмечая мелочи, я понимаю, что этот человек слишком похож на Лауяна. Я не могу найти ни одного изъяна или несоответствия. Сомнения были только в моем сердце. Да, я подметил, что он немного изменился, но за три года это естественно. Я не могу поверить, что этот человек не Лауян. Наконец он заговорил. Его лицо стало прежним. Старина У, я же не хотел тебя сюда пускать, но ты меня не послушал. Теперь ты можешь только себя винить за то, что был слишком упрям. Слышал, как люди говорят, во многих знаниях многие печали. Я присел на корточки, сердце сжалось в предчувствии беды. Пытаясь сдержать дрожь в голосе, я сказал, «Ты же...» Не Лауян, кто ты? Он странно рассмеялся и ответил: Кто я? Я Лауян. Я седзиян, который рос с тобой вместе, который провел три года в тюрьме. Если не веришь мне, можешь задать мне любой вопрос и проверить. Чушь! усмехнулся я. Тело Лаояна лежит рядом со мной, он мертв уже три года, и, получается, никогда не был в тюрьме. Кто ты? Черт побери! Та половина лица Лаояна, которую я видел в щель, ухмыльнулась. Ну да, он мертв уже три года, но я жив. Есть ли для тебя какая-то разница?» Я смотрел на его лицо, хмурясь, постепенно осознавая, что именно произошло, потом, запинаясь, спросил. — Сукин сын, ты же не человек, ты... — Не может быть! Он материализовал сам себя! Лао Ян фыркнул, его голос стал холодным и чужим. — Почему ты говоришь, что он материализовал меня? Ты в этом уверен? «Я точно такой же, как и он. Ты можешь с уверенностью сказать, что настоящий он, а не я?» Чувствуя, что теряю над собой контроль, я поднял с земли камень и швырнул его в сторону завала. Он отшатнулся, я больше не видел его лица, лишь слышал голос. «Старина У, почему ты так зол на меня? Я ведь точно такой же, как он, между нами нет разницы!» Я ответил. «Конечно, есть разница. Кто знает, что за хрень материализуется этой силой?» Лао Ян внезапно замолчал. Его перекошенное лицо снова появилось в щели между камнями. Некоторое время он молчал и смотрел на меня, затем мрачно сказал. «Да класть я хотел на твое мнение. Я Лао Ян, вы с ним одинаковые, так что не вини меня». Дурное предчувствие стало просто невыносимым, и вдруг из щели показалось дуло обреза. Я метнулся в слепую зону. Первым выстрелом Лау-Ян попал в камень, отбив большой кусок, и тут же, направив ствол в слепую зону, снова выстрелил, не целясь. Пуля просвистела прямо возле моей шеи. Места тут маловато, чтобы укрыться от стрельбы, даже слепая зона не поможет». Выход у меня был только один. Я выключил фонарь, чтобы он не мог меня видеть. Растерявшись, Лао Ян сделал несколько выстрелов на угад, но не попал. Стараясь двигаться как можно тише, я подобрался к завалу, поднял камень и стал бить по стволу обреза. После нескольких ударов ствол согнулся почти на девяносто градусов. Как ни пытался, Лао Ян не мог вытащить обрез обратно. Я же, злобно усмехнувшись, сказал, «Говоришь точно такое же. Лао Ян никогда бы не стал стрелять в меня. Ты — ебнутая на всю голову подделка». Говоря это, я вдруг осознал до конца факт возможности подобной материализации живого человека, и в моем сердце застыл леденящий душу болезненный комок». Это бронзовое дерево не могли возвести просто так, без всякой конкретной цели, просто ради поклонения. Результат действия этого гигантского артефакта я видел прямо перед собой. Существо, созданное им, обладающее невероятными способностями к материализации. Может ли оно считаться нормальным человеком? Неужели он такой же, как я? Или это уже монстр? Этот человек прекрасно понимает, что он был материализован настоящим лауяном, но продолжает считать себя им. Я плохо понимал ход его суждений, но чувствовал, что дела обстоят очень плохо. Какое-то время мы переругивались, потом он резко замолчал, словно о чем-то задумался, и выключил свой фонарь. Нас окружила непроглядная тьма». В узком замкнутом пространстве, без единого источника света, я чувствовал, как мрачный темный ужас давит на меня со всех сторон. Опасаясь, что Лауян придумает какую-нибудь уловку, я вжался в стену в слепой зоне и прислушался. Глухой голос донесся из-за завала. «Старинау, я помню, что ты больше всего боялся темноты, когда был ребенком». Тебе сейчас страшно? Не думай об этом, помни, что я тебе говорил. Держи свои мысли в узде, иначе, когда включишь фонарь, то увидишь перед собой лицо какого-нибудь мертвеца. Проклиная этого гада, я понимал, что он прав, из за своей никтофобии я легко нафантазирую себе всяких монстров. Старательно убеждая себя, что не позволю ему манипулировать моим сознанием, я все равно не мог справиться со страхом. Когда он заговорил о мертвом лице, что я могу увидеть в свете фонаря, мои нервы словно натянулись до предела, и я почувствовал что-то, находящееся рядом. Всего в нескольких сантиметрах от меня, казалось, что-то появилось». Моё дыхание, наткнувшись на невидимое препятствие, вернулось ко мне теплом, принеся с собой чужое зловоние. Даже предположить не мог, что мой страх материализуется так быстро. Судя по тому, что демонстрировал мне Лао Ян, управлять этой способностью довольно сложно, иначе бы мы быстро справились с той черной одноглазой змеюкой. Я не мог так быстро создать монстра, Это всего лишь самовнушение, а чужой запах — моя фантазия, разыгравшаяся от страха. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и мой выдох снова вернулся ко мне, принеся неестественно влажный воздух, словно рядом стояло что-то очень холодное. Покрывшись потом, я чуть со страху не обмочился, а сердце попыталось выпрыгнуть из груди, ноги подкосились — Вот же блядство! В темноте на самом деле что-то есть! Не решаясь включить фонарь, я медленно шагнул назад, пытаясь прижаться к стене, но вместо камня ощутил странную поверхность. Чешуя. Я четко ощущал, как под этой чешуей двигаются мышцы. Боже мой! О чем я думаю? Почему позади чешуя?» Я быстро закрыл глаза, крепко сжав фонарь, вытянул руку перед собой, готовый включить его, и внезапно услышал какой-то ненатуральный голос Лауяна. «Старина У, почему бы мне не включить фонарь? Тебе же там темно?» и Затем из щели появился свет, и я увидел у самого кончика моего носа голову гигантского питона. Змей свернулся внутри маленькой пещерки, закрывая своим телом стены и камни над моей головой. Чешуя была черной, но сверкала в свете фонаря, словно россыпь драгоценных камней, разбрасывая блики вокруг. Тело медленно двигалось, задевая чешуйками стены, издавая при этом едва слышное шуршание, а сам змей негромко свистел. И от этого свиста кровь Застывала в жилах. Примечание переводчика Никтофобия, Боязнь темноты. Глава 39. Свеча 9 инь Огромный змеиный язык, дрожащий прямо возле моего носа и шуршащая по камню чешуя. Я не знаю, как описать свои ощущения и шок, который я испытывал в этот момент. Казалось, что сердце перестало биться, а все тело превратилось в камень. В первый раз за все время я осознал огромную силу бронзового дерева. Мои робкие надежды на то, что это всего лишь иллюзии, рухнули. Этот черный питон был реален». Каждая чешуйка, запах, витающий вокруг, шуршащие звуки и свист. Это все было абсолютно реальным, никаких фантазий и галлюцинаций. Единственное, чего я не мог представить, как эта материализация появляется. Если бы горел свет, как бы это выглядело? Он постепенно возникает в воздухе или просто хлоп и питон рядом? Лао Ян все еще кричал снаружи, но мне было не до него. Бесстрастные глаза этой гигантской рептилии смотрели на меня в упор. Остальное было неважно. Пещера, где я застрял, и так была тесной, а теперь в компании с огромным питоном тут даже шевельнуться негде было». Когда язык этой твари, дрожа, двигался из стороны в сторону, я мог только задержать дыхание и отвернуться, чтобы меня не задело. Близость питона меня беспокоила. Зрение у рептилий так себе, но обоняние отличное. Его язык совсем рядом, он не может не чувствовать мое присутствие. Надеяться можно лишь на то, что его не заинтересует моя маленькая тушка в качестве обеда. Если я правильно помню, змеи предпочитают крупную добычу мелкой и еще не обращают внимания на неподвижные предметы. Если я не буду шевелиться, то, может быть, он оставит меня в покое. В противном случае мне каюк. Я осторожно сглотнул, стараясь не дрожать. Огромный змеиный язык прошелся по моему уху, оставив неприятно холодную слюну. Затем Питон повернул голову, словно хотел рассмотреть, что же такое обнаружил его язык, но, к счастью, его отвлек свет фонаря, струившийся из-за завала. Лаоян, заглядывавший в пещеру, сразу осознал опасность своего положения, увидев, что Питон не собирался нападать на меня, а вместо этого заинтересованно смотрел в сторону фонаря. Камни, завалившие проход, были не намного больше змеиной головы. Это для него не препятствие. Я услышал, как Лао Ян выругался в полголоса, метнулся за камень и щелкнул выключателем фонаря. Свет погас, и лишь два желтых глаза светились в темноте. Я старался не дышать, смутно ощутил движение в темноте, услышал звук легкого удара камни завалы не шелохнулись тогда питон ударил сильнее у меня в памяти промелькнули кадры документальных фильмов о змеях так двигается рептилия нападая на свою жертву я отлично представлял что будет дальше В одно мгновение шея питона напряглась и сжалась, я услышал приглушенный звук, похожий на свист, и тут же вся пещера задрожала, а перекрывающий проход в пещеру камни разлетелись в стороны. До меня донесся крик Лауяна, а затем грохот рушащегося завала. Хотя я знал, что снаружи находится не мой настоящий друг, но этот крик заставил меня забеспокоиться о нем. Гигантский питон пробил дыру в завале, но все еще не мог просунуть голову наружу. Его тело извивалось в тесной пещере, заставляя меня уклоняться. Меня не беспокоило, что он снова обратит на меня внимание». Однако его чешуя казалась слишком твердой, тело было огромным, и я опасался, что питон может запросто размазать меня по стенам, переломав все кости и даже не заметив этого. После нескольких неудачных попыток выбраться, питон начал сердиться, замотал головой, ударяя ею о стены возле завала. Тело его свернулось кольцами» а поднятая голова раскачивалась из стороны в сторону, как у нападающей индийской кобры. Он был похож на танцующего дракона и выглядел устрашающе. После нескольких мощных ударов в стену питон снова нацелился на завал. На этот раз отверстие достаточно расширилось — Он просунул голову наружу и громче зашуршал чешуей по камням, вытягивая следом за головой свое длинное тело. Все камни до этого, преграждавшие проход, были раскиданы вокруг. Я осторожно последовал за питоном и нашел Лауяна, лежавшего в куче щебня. Его наполовину завалило, а дыхание было слабым. Увидев меня, он закашлялся, силясь что-то сказать, но не смог, а из уголка рта показалась струйка крови. В надежде вытащить его, я попытался убрать камни, но, кажется, нижняя часть тела была просто раздавлена. Тяжело вздохнув, я спросил, «Ты... ты хотел что-то сказать?» Сжав зубы, он посмотрел на меня, вытащил из-под заваливших его камней рюкзак, который отобрал у босса Вана, и бросил его мне. Не зная, как реагировать, я взял рюкзак, а Лао Ян снова закашлялся, давясь кровью, потом замолчал и закрыл глаза. Я задумался, собираясь спросить, что произошло в тот день, когда настоящий Лао Ян собирался выбраться из пещеры. Но внезапно раздался громкий треск, стены задрожали, я не смог устоять на ногах и отлетел в сторону, ударившись о камень головой так, что теперь затрещало и в ушах. В ужасе я подумал, неужели гигантский одноглазый змей, притихший снаружи, снова собрался с силами и начал громить все вокруг, затем поторопился убраться отсюда в более безопасное место». Вслед мне донесся крик Лауяна. «Старинау!» Я был в замешательстве. Он звал на помощь или просто хотел что-то сказать. Но когда я оглянулся назад, видел лишь, как он открыл рот, а затем сверху обрушился камнепад, и все заволокло клубами пыли. Мое сердце бешено колотилось. Казалось, что оно сейчас разорвется пополам, но времени обращать внимание на свои чувства не было. Стараясь уворачиваться от падающих сверху камней, я выбрался из пещеры и заметил, что меня догоняет черная тень. Перекатившись в бок, я снова ударился обо что-то. Гнавшийся за мной питон исчез впереди». И в этот момент словно вся земля вокруг содрогнулась, а в стене образовалась трещина, как раз на том месте, где я только что стоял. Да что с этой змеей не так? Она решила расшибить себе голову о камни. Но, обернувшись, я понял, что дело обстоит совсем по-другому. Гигантский питон выбрался наружу и сразу оказался обвит кольцами одноглазой змеи. Их схватка поражала воображение. Несмотря на то, что одноглазая змея была больше, казалось, что она уступает по силам более мелкому питону. Вдобавок оба были черными, и нельзя было понять, кто кого душит. Они оба превратились в гигантский черный клубок, мечущийся среди ветвей бронзового дерева. Они судорожно переплетались друг с другом, беспорядочно размахивая хвостами, сбивая сталагмиты и сталактиты, разбивая одни камни в мелкую пыль и расшвыривая другие, как пушечные ядра. Я никогда не видел такой захватывающей сцены и был так увлечен созерцанием, что потерял бдительность. Вдруг огромный черный хвост хлестнул меня по ногам, и каменная плита, на которой я стоял, превратилась в пыль. Это было так неожиданно, что я даже не успел найти, за что ухватиться, и сорвался в пропасть. За считанные секунды вся жизнь промелькнула у меня перед глазами. Я успел попрощаться со всеми родными. Потом ко мне вернулись чувства, и, продолжая падать, я заорал изо всей силы. Сквозь собственный крик я услышал шум воды. Потом меня окутало холодом, а уши заложило, словно отключив все окружающие звуки. Я упал в воду. «Блядь, вода-то здесь откуда?» При столкновении с поверхностью воды я ясно почувствовал хруст в шее, даже подумал, что позвонки сломались. Стремительно погрузившись метров на 6-7, я понял, что не в силах пошевелиться — и продолжал безвольно опускаться на дно. Когда я решил, что все кончено, почувствовал сзади движение, кто-то подхватил меня и, поддерживая, стал поднимать наверх. С трудом повернув голову, я узнал наставника Ляна. Вероятно, он, скрываясь в еще не затопленной пещере, услышал, как я упал в воду и бросился следом, пытаясь спасти». Вынурнув, я увидел, что пропасть, из которой мы поднимались на бронзовое дерево, непонятным образом превратилась в огромный и глубокий бассейн. Вода продолжала пребывать неизвестно откуда. Уровень ее быстро поднимался. Мне вспомнилось, что группа, посетившая гробницу три года назад, тоже обнаружила тут бассейн. Получается, что для нас теперь путь назад закрыт, Пловец из наставника Ляна был никакой. Когда мы поднялись на поверхность, он ослабел и снова погрузился под воду с головой. Поймав его, я направился к ветвям бронзового дерева. Нет смысла сейчас выяснять отношения. Я лишь спросил, что тут произошло? Наставник Лян откашлялся, прежде чем ответить... «Наверное, снаружи прошел ливень. Может быть, от этого разлились горные реки и образовалась сель? В этом сезоне часто такое бывает. Потоки воды сверху переполнили подземную реку. Видимо, где-то в стене этого колодца есть проходы, через которые подземная река и затопила все. Когда на поверхности вода спадет, уровень воды в колодце тоже снизится». Меня жутко раздражала эта неопределенность. Сойдет вода или будет еще долго подниматься? И куда нам теперь идти, вверх или вниз? Подняв голову, я увидел мечущиеся наверху черные тени, постепенно опускающиеся все ниже и ниже. Сердце подсказывало, что мне повезло свалиться в воду сейчас». Случись это чуть позже, я бы оказался в огромном бассейне вместе с двумя обезумевшими змеями и выплыть бы не смог. Не успел я поежиться, представляя себе смерть, которую удалось избежать, как мимо меня пролетело что-то черное, от свиста чуть не заложило уши. Черный питон упал в воду, взбаломутив ее. Казалось, что бассейн закипел». Следом сверху спустилась одноглазая змея с мелкой чешуей. Увидев ее пурпурный глаз, наставник Лян не на шутку перепугался и снова ушел с головой под воду. Когда я выудил его оттуда, он дрожа сказал, «Боги всемогущие, откуда это? Это, это же свеча девяти инь!» Название было мне незнакомо. Я поспешил затащить старика за ствол бронзового дерева и спросил, что это такое. Заикаясь, наставник Лян прошептал. «Свеча девяти инь — это дракон». В древние времена его называли драконом-свечой, он считался ядовитым. В эпоху императора Шуня их жир использовали для изготовления светильного масла, поэтому их и истребили много тысячелетий назад. Откуда тут взялся один из них? Я никогда не слышал таких подробностей о драконах-свечах и потому чувствовал себя неуютно». «Если мне неизвестен этот зверь, он не мог быть моей материализовавшейся фантазией. Получается, в бронзовом дереве много тысяч лет жила ядовитая древняя змея?» А наставник Лян продолжал рассказывать. «Не знаю, как долго жили свечи девяти инь, ты заметил, что у нее один глаз». На самом деле глаза два, но они расположены друг под другом. То, что мы видим, это светлый глаз, из-за которого дракона и назвали свечой, а под ним есть другой, темный глаз. Легенда гласит, что темный глаз тысячелетней свечи девяти инь станет проходом в ад. «А человек, которому не повезет заглянуть в этот глаз, станет одержим злыми духами, превратится в чудовище с человеческой головой и телом змеи». Я вспомнил, что в какой-то момент глаза на бледном лице Лаояна приобрели злобное змеиное выражение и почувствовал, как похолодело сердце. Змеи все еще продолжали битву в воде. К счастью, внимания на нас свеча 9 инь не обращала. Вода вокруг бурлила, черного питона на поверхности не было видно, но дракон свеча уставился в глубину, видимо, ожидая внезапной атаки соперника. Уровень воды продолжал повышаться. Из-за этого мы оказывались все ближе и ближе к свече 9 инь. Наставник Лян заметно нервничал. Я, глядя вверх, думал, что там должен быть выход. Если уровень воды поднимется достаточно высоко, мы сможем выбраться. Проблема в том, что я не знал, насколько высоко тут обычно поднимается вода. С одной стороны мы уже близко к поверхности, с другой стороны на алтаре и в склепе я не видел следов затопления». Значит, выше верхушки вода никогда не поднималась. Сможем ли мы так выбраться? Не знаю. Нам остается лишь ждать, держась на воде, как поплавки. Я попытался донести свои мысли до наставника Ляна, но он меня совсем не слушал, глядя, как на поверхности воды появляются белые маски, в которых гнездились драконьи-паразиты». Чувствуя, что в этом есть что-то неправильное, я подобрал одну из них. Паразита там не было. «Вот же зараза!» — выругался я, понимая, почему не всплыл «черный питон». Нырнув, я включил фонарь под водой и увидел огромное количество драконьих паразитов. Часть из них еще не покинули маски, другие же облепили тело черного питона как пиявки, из-за чего он стал похож на огромную белую актинию. Питон извивался, переворачиваясь кверху светлым брюхом, но понятно было, что от паразитов ему не избавиться». Я видел, как он ударился о камень, сбив одну из масок, но паразит, живший в ней, остался висеть на черном теле, вгрызаясь между чешуйками все глубже и глубже. Странное и жуткое зрелище. Некоторые паразиты еще не успели присосаться к телу питона и плавали рядом, их движения были четкими и стремительными». На свою беду я не подумал, что свет фонаря привлечет их. Они внезапно прекратили кружиться вокруг питона и направились ко мне, напоминая гигантский косяк коралловых рыб, снующих рядом с огромной актинией. Приближались они очень быстро. Это было крайне плохо. Времени на раздумье не оставалось. Неосознанно я вцепился зубами в свою ладонь, но даже не почувствовал боли. Кровь быстро заполнила воду рядом со мной. Я повел рукой, чтобы она распределялась равномерно. Ближайший ко мне паразит добрался до растворяющейся в воде крови. Стремясь ко мне, резко дернулся и отплыл на безопасное расстояние, не решаясь приблизиться. Стая паразитов, напоминающих белых червей, остановилась на небольшом расстоянии от меня, образовав подобие стены». Места, где они держались не так близко друг к другу, образовывали что-то вроде темных провалов, и мне казалось, что эти провалы образуют рисунок человеческого лица. Наставник Лян был ужасно напуган и молча забрался на ближайшую ветку бронзового дерева. Я понимал, что оставаться в воде опасно, поэтому вынырнул и огляделся». Свеча девяти инь наконец заметила нас, ее голова была повернута в нашу сторону, но глаз его уже не был пурпурным, а светился кроваво-красным светом. Похоже, свеча девяти инь закрыла светлый глаз и уставилась на нас злобным темным глазом. Примечание переводчика. Свеча 9 инь. За основу дракона, описанного в этой и предыдущих главах, автор, вероятно, взял дракона со свечой, Джулун, в древней китайской мифологии божество, освещающее мрак. Согласно книге «Гор и морей» у Джулуна змеиное красное тело, длиной в тысячу джанов, лицо человеческое. Когда Джулун закрывает глаза, наступает мрак, когда открывает, становится светло. Джулун не ест, не спит, не отдыхает. По другим источникам, поскольку на северо-западе не хватает неба, там обитает дракон, держащий во рту огонь, которым он освещает небесные врата. Предполагается, что это и есть Джулун. Когда Джулун дует, наступает зима, когда выдыхает, стоит лето. Джулун освещает девять мраков». Император Шунь, легендарный китайский император, согласно преданиям, живший в 23 веке до нашей эры, последний из пяти древних императоров. Считалось, что он мог превращаться в дракона и феникса и управлять фениксами.